Глава седьмая Разумеется, Наумов знал об Артеме, ведь его люди одно время следили за мной и наверняка пробили все данные моего друга, поэтому не верить ему не было никаких причин. А значит, Артём и правда погиб. Медленно выдохнув, я попытался взять себя в руки, но получилось не очень. поэтому пришлось снова воспользоваться сердцем юге Все же эта штука действовала не хуже и новой энергетика или наотропа. Голова сразу прочистилась, дышать стало легче. Я смог сфокусироваться на актуальных проблемах. Кстати, если телепорт действительно перенес меня ровно в то же место, с которого я начал путь по Тарвилиану, то благодаря повышению репутации на 150 единиц, оно для меня сильно изменилось. Теперь это были не густые заросли зелени, А вполне себе милая поленка среди деревьев С организованной зоной отдыха Состоящей из каменных подобий лавочек и столов Будто средневековая И не очень комфортная зона для пикников В которую совершенно точно нельзя жарить шашлыки Спины перенесли перенеслись телепортом вместе со мной из с готовностью без каких-либо команд с моей стороны Организовали охрану Волк выхаживал вокруг Готовый к поиску невидимок А Хасид летал над головой Да, просто летал Черт знает, что у него там в голове, даже несмотря на то, что все его тело, по сути, это и есть голова. «О, крутые питомцы!» – показал мне большой палец Эльф, появившийся рядом из телепорта, и тут же мчавшийся куда-то по своим делам. Интересно, с нулевой репутацией я не видел других игроков за листвой, но им-то иллюзия не мешала. Как минимум, некоторые из них могли следить за мной, оставаясь невидимыми». Я уже знал, что города эльфов устроены таким образом, что случайное взаимодействие игроков между собой сведено к минимуму. Во-первых, действовали все те же ограничения репутации, а во-вторых, большие расстояния между домами эльфов, предпочитающих уединение. Но я все еще не полностью понимал стоящие за этим игровые механизмы. Листва скрывает от людей с меньшей репутацией тех, кто обладает более высоким ее значением? Может, отсюда и пошли книжные легенды о способности эльфов скрыто перемещаться по лесам? На самом деле это не эльфы хорошо прятались, а лес не позволял обычным людям видеть тех, у кого репутация с деревьями лучше прокачана. Я одернул себя. О чем я вообще думаю? Это же такие глупости. Куда важнее решить, как можно вернуть Артема. Как уже говорил Марк, пора прекращать мыслить реалиями прошлого мира. С приходом эмиссаров все изменилось. Поэтому меня интересует, существует ли вероятность того, что Сергей когда-нибудь получит способность воскрешения? А главное, сработает ли она на Артеме? Шансы невелики, но исключать эту возможность я точно не могу. Это еще один повод съездить в особняк Наумова, помимо информации об убийцах. Хотя мне в любом случае нужно будет появиться там в течение суток, чтобы получить благословение от Сергея. Тогда я обсужу с ними все эти вопросы». Вдруг спин громко зарычал, а Хасид превратился в стрелку и указал в пространство передо мной. «Ладно, ладно, малышня. Раздался из пустоты манерный голос. Заметили. Эльф в зеленых шелковых одеждах появился, сидя на троне, свитом из корней деревьев, держа тонкими пальцами изящный бокал, заполненный сверкающими всеми цветами радуги жидкостью. Не надумал принять мою помощь? Поинтересовался божок. Странно, но внешне я даже не мог точно определить его пол. Каждое движение эльфа было пропитано грацией и мягкостью. но вместе с тем фигура была довольно широкоплеча. Длинные волосы, и тонкие черты лица тоже слегка сбивали с толку. Но, к счастью, по описанию узнала, что он именно мужского пола. «Спасибо, но нет». Элиф вытянул руку, и мой спин по собственной воле подошел к нему и ткнулся носом в ладони. «Вот же предатели!» «А ведь с моей помощью твой питомец может стать особенным», сказал Эриван, поглаживая волка пальцами по морде. Возможно, он даже получит летающую форму. Звучало заманчиво, но я отлично понимал, что, скорее всего, это обман. А даже если и нет, у меня просто нет времени на дополнительные квесты, не связанные с основным. Давай просто сделаю предложение, а ты сам решишь, стоит оно того или нет. Продолжил настаивать Божок. Открыто посылать столь сильную сущность я не рискнул, но и дальнейшие разговоры с ним вести не хотел. Поэтому, зная, что Эриван — бог шуток и козней, Я предпочел сделать вид, будто чем-то занят в планшете. «Как некультурно», — прокомментировал моё нежелание общаться эльфийский божок. «Я думал, что один из эмиссаров будет более разговорчив». Я оторвал взгляд от планшета и, удивленно уставился на Эривона. «Эмиссар? Не понимаю, о чём вы. Судя по словам Ахатея, виртуальные боги старались не привлекать лишнее внимание к своим эмиссарам и держать их личности в тайне. что довольно логично, ведь каждый из нас выполнял свой квест, который должен был привести к чему-то так необходимому богам. Вполне логично, что между ними есть некое соперничество, которое проще всего разрешить, избавившись от эмиссара. Все ты понимаешь, человек», — с гадкой улыбочкой произнес Элев. «Я следил за тобой, ты используешь молнии, а значит, скорее всего, связан с фульгорой или эланей. Это они любят играть с электричеством». Я настороженно осмотрелся по сторонам, с этой дурацкой системой репутации. Рядом вполне могли оказаться игроки, которых я попросту не видел. «Нас никто не услышит», — мягко сказал Бажок, заметив мою нервозность. «По большому счету мне плевать, чей именно ты эмиссар. Зато я точно знаю, что ты знаком с Серджо. «Серджио? Откуда?» «Я слежу за эмиссаром Литары в вашем мире и знаю, с кем он контактирует». И кстати, целитель лечил твои раны, можно было бы и проявить благодарность и помочь ему. Это было настолько неожиданно, что я не сразу нашелся, что ответить. Допустим, мы знакомы, и что же я должен сделать для него? Хм, вот это другой разговор. Все светлые мессары получили задание в вашем мире, и Серджо, единственный, кто полностью игнорирует наши запросы, я хочу, чтобы ты убедил целителя принять задание богини. и помог его выполнить. Хм, похоже, Сергей отказывается участвовать не только в общих мероприятиях, но и в задании светлой фракции. уважаю мужика за чёткую позицию. Подозреваю, что он просто не хочет глупо рисковать жизнью, Причем, зная его мотивацию вовсе не из эгоистичных побуждений. Для многих детей он единственный шанс исцеления, и гибнуть из-за всякой фигни с его точки зрения было бы просто глупо. «А зачем он вам?» Светы фракции наверняка хватает игроков с куда лучшими боевыми навыками». Я не рассчитывал на честный ответ, но неожиданно получил его. «Нам нужно, чтобы целитель развивался, а это невозможно без выполнения задания в вашем мире. С другими же представителями фракции он общаться отказывается. Из всех эмиссаров он до сих пор контактировал только с тобой, и эмиссар Морфеусом». При упоминании развития целителя я тут же вспомнил о способности воскрешения. Стараясь не показывать, насколько сильно меня волнует этот вопрос, я осторожно спросил. «А на каком этапе развития ему станет доступна способность воскрешения?» Элиф щелкнул пальцами, и мне под колени ткнулся корень дерева, плавно превратившийся в некое подобие кресла. А в руке сам собой оказался бокал с какой-то жидкостью, которую я, разумеется, пить не рискнула. «Вот это уже деловой разговор. У тебя появились вопросы». И я с радостью на них отвечу, после того, как мы договоримся. Еще одно задание в реале от Бога, причем теперь светлой фракции. Кто бы мог подумать, что я буду настолько популярен? Сначала охота на Гремлину с представителем Серых, Марком, затем поиски эмиссара Бога Мёртвых с тёмной некроманткой, а теперь еще и квест со светлым целителем. Не многовато ли на меня одного? Это в обычных играх можно было набрать сотню заданий и потом выполнять их по мере возможности. а в реальной жизни каждое обязательство затягивается на горле все сильнее, мешая свободно дышать. К тому же я сам уже начинал в них путаться. А это совсем не дело». «Ладно, давайте ваше задание», — сказал я, решив для начала знакомиться с условиями, предлагаемыми эльфийским башком. «Ну, официально я этого сделать не могу, поэтому нам придется заключить что-то вроде джентльменского соглашения». «А ведь правда». Задания в реальном мире могут давать только наши, скажем так, кураторы. Именно поэтому бог смерти выдал мне задание через Хатея, а не сам. «Согласен. Заключим соглашение. Вы ответите на мои вопросы и отдадите средства для повышения класса питомца. А я пообещаю, что уговорю Серджу принять задание». М -м, «Проказник», — погрозил мне эльф. «Не просто принять, а еще и помочь выполнить». «Но за находчивость я так уж и быть, отвечу на несколько вопросов. А награду для тебя упомянув в задании, которое должен будет принять Серджио». «Звучало не так уж и плохо, если честно. Ответы на вопросы я получу в любом случае. А дальше мы уже с Сергием подумаем вместе, нужно оно нам или нет». «Договорились. В случае принятия выполнения задания Серджо получит свою награду, а ты свою», вновь повторил Эриван. На изящной ладони Альфа появился небольшой сосуд с зеленой жидкостью. Эликсир поднятия класса питомца. Класс эпический. Позволяет перевести питомца на следующий класс вплоть до эпического. Ого, чувство это очень редкая штука. Даже интересно, что же за задание отказывается принять Сергей, хотя, возможно, оно совсем не сложно, и это просто его принципиальная позиция. «Да, скорее всего, так и есть». «Так что бы ты хотел узнать у мудрого эльфа?» — спросил Божок, положив голову на ладонь и игриво подмигнув. «Давай сойдёмся на классике. Три вопроса». На мой взгляд, Божок выглядел как ему угодно, но только не мудрым. «Способность воскрешения у целителя будет работать в нашем мире». «Будет, конечно. А что, ты кого-то собрался воскресить?» «Возможно». Эриван покачал головой. «Раз ты сейчас говоришь об этом, значит, этот человек уже погиб? Ты же знаешь, что эта способность работает только в течение пяти минут после смерти игрока?» сочувствием спросил Эльф. «Даже если Серджио изучит ее сейчас, это никак не поможет тому, кого ты хочешь воскресить». «Твою мать! А ведь он прав. Способность действительно так действует. Это даже я знаю. Все остальное — это уже не кромантия». А поднимать тело Артема с помощью Элиза я бы никогда не стала. Да и бессмысленно делать из него тупой ходячий труп. в вновь ухмальнулся. «Остальные вопросы такие же глупые. Тогда мы управимся быстрым». Тут мне уже пришлось задуматься всерьез. «Как быстро поднять репутацию с народом эльфов до дружелюбия и получить лист Милорна для доступа в столицу?» «Какой хитрый!» — погрозил пальцем Эриван. Объединил два вопроса в один. «Но тебе повезло, я сегодня добрый. Тебе бы сильно помогло благословение одного из богов эльфов, в коем я по счастливому стечению обстоятельств и являюсь. Вот только такими вещами не разбрасываются, знаешь ли». «Другие способы?» «Даже не знаю. Извини, но тебя пованивает инферно. Эльфы чувствительны к такому. Еще за тобой тянется шлейф большого количества смертей животных». «Даже сейчас, в репутацию, тебе будет сложно наладить контакт с любым из жителей Тревелиана». «Вот блин, я уже думал о чем то подобном, а божок мои мысли подтвердил. И что же теперь делать? Если я не успею довести репутацию до дружественной хотя бы до конца дня, то на поиске меча останется меньше суток. Срочно бежать и искать Эдолана в реале, чтобы продлить сроки квеста? Тоже не факт, что успеем. Выбить бы из башка благословения. Вот только что он потребует взамен. Или попробует задать вопрос о деревянном мече и о том, как я могу его получить. Я некоторое время молчал, размышляя над третьим вопросом, но Эривон неожиданно продолжил. Кстати, наличие питомца эпического уровня может значительно улучшить отношения эльфов. Так что проще всего для тебя будет для начала выполнить мою задачу. Ха, какой хитрый. прям куда деваться. Вот только легендарный питомец — это тоже редкость. Может ли он быть фактором положительно, пусть и не так сильно, как эпический, влияющим на отношения жителей леса? Наверняка. Так что спасибо за подсказку. Хорошо, я подумаю над этим. Технически третий вопрос уже прозвучал, но так и быть, я его не засчитаю. Великодушно махнул рукой Божок. Мне просто интересно, что еще ты захочешь спросить? Очень хотелось задать вопрос о деревянном мече. но я сам не знал, как его точно сформулировать. К тому же это открыло бы Эревану мою основную цель, а делать этого явно не стоит. Еще оставался эпический реагент, отправленный Борису на идентификацию, о котором я совершенно забыл и вспомнил только сейчас. Будь реагент у меня с собой, можно было бы проконсультироваться, но раз его уже нет, то... А если я приберегу третий вопрос и задам его чуть позже. «Я сегодня очень добрый». Ладно, можешь позвать меня в любой безопасной зоне Эллендрила, и я приду. Но отвечу на третий вопрос только после того, как Серджо примет задание богини. Докажи, что ты можешь быть полезен. Справедливо. Спасибо. До встречи. Помахал мне Алифа и исчез. А вместе с ним и бокал из моей руки, и кресло, в котором я сидел. Шутник, блин. Поднявшись на ноги, я задумался о дальнейших планах. Для начала стоит попытаться увеличить репутацию, Выполняя обычные квесты, вторвели они. Попробую держать между собой эльфами спина. Вдруг поможет заглушить его неинферно. И, разумеется, в процессе буду по полной использовать крыс. Где они шляются, кстати? План Александра в целом сработал как надо. Заодно благодаря ему я подтвердил тот факт, что благословение Эйдолана действует, и мертвецы не считают меня своим врагом. Правда, теперь на нас зубы некоторые из игроков, оказавшихся на площади возле храма Матери Природы. Надеюсь, это не помешает нам выполнять квесты. Четверка крыс появилась одновременно, но почему-то с разных сторон. «Вот дерьмо!» — возмущённо повторял Патераст. «Два уровня за два дня! Какого черта мы вообще должны этим заниматься?» «Ой, не ной!» — осадил его Александра. «Ты получил эти уровни, пользуясь ресурсами клана. И теперь пришло время вернуть небольшую часть долга». Вон, черт, молчит, и никому не треплет нервы. К тому же все мы теряем уровни так же, как и ты. Кроме него, — обвиняюще указал на меня мак огня. Обидно, наверное, да? Не удержался я от подколки. Стыдно признавать, но для меня его слова были медом в уши. Какие у тебя интересные питомцы, — сказала Софи, приблизившись ко мне и с интересом разглядывая спины и хаосита. Дух молнии в форме волка. Классовый легендарный зверь? «Повезло так повезло. Судя по уровню, скоро и третью издавую форму получит. А фиолетовый огонек – это что? Впервые вижу подобное существо». «Да, редкая штука, но в целом бесполезная», — уклончиво ответил я, чем тут же заслужил Тхаосит и злой смайник. «Ого, он так общается? Я тоже такого хочу!» Я лишь пожал плечами в ответ. «Я его получил случайно в землях гремлинов. Не знаю, если там еще такие». И историю появления гремлина в форме хаоса мне рассказывать было просто лень. Да из чего бы делиться столь ценной информацией с крысами. Давайте отвлечемся от питомцев и займемся делом, осадил невесту Александр и посмотрел на меня. Ты повысил репутацию? Да, до 150. Я знаю десяток квестов для повышения репутации, тут же вмешалась Софи. Уверена, Артем тут время провел не зря и тоже собрал для тебя некоторую информацию. Если ты покажешь мне список, то я смогу выбрать оптимальные варианты, с которыми мы можем помочь. Хотя я бы предпочел придержать собранную Борису и Артемом информацию при себе, но все таки пришлось открыть список заданий в своем планшете и продемонстрировать девушке. Так, первым курьер, логично. Затем сбор растений, тут я могу помочь. У меня прокачано травничество. Охота на твари инферно. Это лучший вариант для нас, но только если мы будем действовать в группе. «Мне нельзя объединяться в группы с игроками», — развел я руками. «Условия задания». «Так было и с тем первым мечом», — вспомнил Александра. «Тогда ты говорил то же самое. Но я думал, это просто повод, чтобы не становиться частью группы». «Нет, это условие задания. У меня нет привычки врать». «Значит, идем к дому эльфа-торговца», — резюмировала Софитель. «С твоей репутацией он должен обратить на тебя внимание довольно быстро». И мы в пятером вернулись к дому в дереве, у которого я недавно топтался в ожидании внимания эльфа. «А у вас не будет проблем после стычки у храма?» — запоздало опомнился я. «Другие игроки наверняка попытаются найти нас и отомстить». «Да пусть ищут. Города эльфов встроены так, что игроки могут свободно пересекаться только в определенных местах, вроде той же площади перед храмом Матери Природы. В иных местах мы заметим друг друга, только если столкнемся нос к носу». Девушка указала мне на сплетённые с корней жилища. «Удачи!» Четверка крыс встала поодаль, чтобы не отвлекать от меня внимание. А я отозвал Хасита и попросил Спина подойти к лесному дому как можно ближе. Вдруг это действительно сработает, и питомец притупит исходящий от меня эманаций инферно. К счастью, ждать пришлось недолго. Зелёные лианы, выполняющие роль двери, раздвинулись, и на пороге показался эльф. Высокий, стройный, все как обычно. В целом, идеальные лица эльфов сильно напоминали жертв пластической хирургии из Реала, когда девушки делали нос, носы, скулы, губы, становясь практически однотипными копиями современного медиа-эталона красоты. Да, идеальные формы, да, красивые фигуры, но никакой индивидуальности. Хотя, может, это для меня они на одно лицо, а сами могут видеть сотни отличий. «Человек?» — с легким удивлением спросил эльф, переводя взгляд со спины на меня и обратно. «Надо же! еще и запах такой странный!» Я помнил, что написано в инструкции от Артема, и поспешно проговорил. «Да пребудет с вами мать природа! Я проходил мимо вашего чудесного жилища и залюбовался изящным рисунком, созданным из корней древа жизни. Это же знак Ауэла, знаний и мудрости!» «Как необычно! Вы знаете нашу письменность?» «Только некоторые символы, но сильно интересуюсь этим вопросом». Жаль, что учебники найти достаточно сложно. Эльф задумался. «На самом деле у меня есть литература по эльфийской письменности. Если хотите, я могу отдать вам ее совершенно бесплатно». В целом этот Эльф выдавал книгу по эльфийским рунам всем желающим. Но умные люди быстро поняли, что этим его функция не ограничивается. «Я бы очень хотел получить подобную книгу, но совесть не позволит принять ее бесплатно. Я могу заплатить». Или, возможно, есть что-то, что я мог бы для вас сделать в качестве ответной услуги?» Эльф вновь сильно задумался. Судя по информации о Артёма, это был ключевой момент. Если Эльфа что-то во мне не устроит, он просто запросит небольшую сумму денег, и на этом наше общение закончится. Если же мне повезет, то он выдаст мне небольшой квест, способный поднять репутацию на 30 единиц. Видя, что Эльф всё еще сомневается, я мысленно подозвал Спина и велел сесть рядом со мной. При взгляде на волка эльф тут же расслабился и произнес долгожданное. Mm. есть одна услуга, которую вы можете мне оказать». Дальше все как по маслу. Я держал спину максимально близко к себе при общении с эльфами, и они все с готовностью выдавали мне квесты, а бегали выполняли их мои добрые друзья из клана Стальных Крыс. Я впервые понял, насколько легче повышать уровни, когда тебя поддерживает клан. Они покупали нужные ингредиенты, помогали в убийстве монстров и искали необходимые растения. Кстати, благодаря выполнению квестов я не только поднимал репутацию, но и получал немало опыта, и вскоре поднял уровень до 71-го. Мы выполнили более 40 довольно легких квестов, и спустя почти 12 часов я все таки набрал нужную репутацию. Честно говоря, такая монотонная прокачка не вымотала меня, а наоборот, позволила немного расслабиться, отвлекшись от неприятных мыслей. Дело стало и за малым – телепортироваться в столицу и найти меч. И вот тут мне бы пригодился обещанный ответ на вопрос от эльфийского башка, который я получу лишь после того, как Сергей примет свое задание в реале. К тому же, перед тем, как приступать к поискам мечам, стоило получить благословение целителя, чтобы чувствовать себя спокойнее. «На сегодня все, сказал я Александру. «У меня еще есть дела в ряле. А разве у тебя нет ограничений по времени на поиски меча?» «Сколько дней еще осталось?» — поинтересовалась Софи. «Мне кажется нерационально останавливаться сейчас. Я не планировал показывать крысам, насколько мало времени у меня осталось на выполнение квеста. Это дало бы им дополнительный рычаг давления, которым, я уверен, они бы с радостью воспользовались. Времени еще полно. Давайте немного отдохнем и продолжим часов через семь-восемь. А главное, чтобы двигаться дальше, мне срочно нужно встретиться с Наумовым и Целителем, «Очень надеюсь, бизнесмен не соврал. Я наконец-то узнаю, кто стоит за нападениями на меня и убийством Артёма».